Начинаем, Начинаем веселый урок! Нус, дорогие мои ведущие, на чем мы с вами остановились в прошлый раз? Мы, Николай Владимирович, остановились на том, что вы у нас были очень хорошим учителем. Мы вот только не знали, как правильно назвать вас э, лучшим учителем, лучшим... Или лучшим. Да, mm -hmm. и вы обещали разобраться в этом вопросе на уроке следующем. Или следующим. Следующим. Так, да. так, так, так. Как же мы сейчас будем действовать? Очень У? просто. Берем учебник и смотрим, как пишется прилагательные. Понятно. Ну, слово лучше действительно прилагательное. А вот слово «следующий» совсем другая часть речи. Правильно, это числительное. Интересно, почему? Ну, как почему? Вот Кощей Бессмертный в русских сказках говорит, «На первый раз я тебя прощаю, и на второй прощу». А на следующий пощады не жди. Вот смотрите, первый, второй, это числительный, так? Ну. Значит, и следующий тоже числительный. Друзья мои, просто очень много нового вы открываете для меня в русском языке. <свят> Я все больше и больше убеждаю, что если бы вам сейчас пришлось писать диктант для пятого класса, то выше числительного два... Вы, пожалуй, ни за что бы не поднялись. Я боюсь, что вместо того, чтобы разобраться в прописании окончания, вы еще больше запутаете, ребят. Ну, это мы можем, да. А что же в таком случае надо делать? Я знаю. Надо постараться незаметно перевести разговор на другую тему. Ну, поговорить, например, о погоде, о футболе. Нет, друзья мои, это неправильно. Не надо переводить разговор на другую тему. Надо не стесняться и спрашивать у тех, кто знает. А кто знает? Кто, Николай Владимирович, кто знает? ведь русский язык – это серьезный сложный предмет. Им занимается большое число специалистов. Сегодня у нас в студии научный сотрудник Института общей и педагогической психологии, кандидат наук Стелла Морисовна Бондаренко. Разберемся, как надо определить правописание окончания в словах «лучшим» и «следующим». Прежде всего, надо поставить в одежный вопрос. Если вы поставите вопрос «каким?», значит, окончание прилагательного или причастия будет «им» или им. Если вы поставите вопрос «каком?», окончание будет «ем» или «ом». Все дело в том, чтобы правильно выбрать вопрос. А его нельзя правильно выбрать, если вы ставите вопрос в отрыве от других слов предложения. Многие ребята поставили вопрос «каким?», не подумав, что получится «на каким уроке?» и ответили «следующим». А надо было не забыть предлог «на». «На каким уроке?» не скажет никто. Те ребята, которые поставили вопрос «на каком уроке?», ответили правильно «на следующем». Большое вам спасибо! А сейчас, уважаемые мои помощники, как всегда в таких случаях, попробуем изложить все это в песенке. Надо больше доверять, надо больше доверять, прила И к вопросу прибегать, их к вопросу прибегать С помогательному. Смело спрашивайте слово, Дать ответа ново, отвечает пусамо. Он в костюме был таком Спрашиваем Шерстяным и шерстяном Спрашиваем Ну, конечно, в шерстяном Тут спору нет В шерстяным он был смешном Вот наш ответ Все смеялись бы над ним Ха-ха-ха Пусть ну, вот чепуха. Так что вывод очень прост. Так что вывод очень прост. Проще правила нет. Ставьте правильно вопрос. Ставьте правильно вопрос. Будет верный ответ. Смело спрашивайте слова, Дать ответ оно готово, Отвечает пусть само. Ну а гал, чтоб был каким? Спрашиваем. Голубом и голубым? Спрашиваем. Ну конечно голубым. Тут спору нет, словно небо или дым. Вот наш ответ, был бы гал, голубом все спяялись бы надъем, Вот же Вот мы кывы воду пришли. Вот мы кывы воду пришли, отканюща хотели на му. больше доверять, а больше доверять при И к вопросу прибегать, и к вопросу прибегать вспомогательному. Спрашиваем, грамотным и грамотным. Спрашиваем, ну конечно, грамотным! Тут скору нет, ведь вопрос стоит, каким? Вот наш ответ, если был он грамотным, от чепуха, мы не пели бы о нем. Вот мы и разобрались. Теперь, я думаю, каждый мальчик и каждая девочка будут твердо знать, на каким уроке, в каком случае, каком правилам нужно пользоваться.